Петушков варился в таком котле четыре года. Промелькнули они быстро, стремительно, почти незаметно. Но свой след на его характере оставили. Прибавилось сдержанности, гибкости, уверенности в себе, умение общаться с людьми, влиять на их действия и поступки. Когда Петушков пришел в армию, молодежь и здесь быстро узнала в нем способного, энергичного вожака. Он возглавил комсомольцев батальона, а потом руководил комсомольской работой полка. Василий всегда считал, что жизнь у него довольно обычная, без сколько-нибудь выдающихся событий. «Жизнь как жизнь». Такая же, как у многих тысяч людей. Вот закончена вечерняя школа. Сданы экзамены на аттестат зрелости. Об этом тепло пишут заводская многотиражка, молодежная московская газета. Когда Василий увидел эти заметки, он не знал, куда деться от смущения. Ну, зачем это они так, а? Подумаешь, какое дело... Да ты б р о с брось скромничать, Петушков. Так хорошо закончить школу при твоей работе. Это же не шутка. н е шутка, конечно. Но ведь не только я. Так зачем же обо мне? Совсем ни к чему. Известен и другой случай. Когда женился, в п а р т к о м е завода сказали, что скоро из общежития он перейдет в квартиру. Петушков замахал руками. «Нет, нет, нет, спасибо. Я подожду. У меня соседи по общежитию десять лет ждут этих квартир. Вот впусти им сначала». И в то же время эта настоящая скромность и даже какая-то застенчивость не мешали зреть и крепнуть в характере Петушкова иным качеством воли и хорошей чистой гордости. Случилось у него в жизни так, что к проверку этих свойств его характера взял на себя самый, казалось бы, близкий человек. В своей автобиографии он об этом пишет лаконично и скупо. Был женат на гражданке Кузнецовой. Она от меня уехала с гражданином Сергеевым, с которым была знакома ранее. Написано немногословно, н а сколько душевной боли, мужской и просто человеческой обиды, стоит за этим сдержанным тоном. Когда Василий, будучи в армии, получил письмо с этой новостью, он не поверил. Перечитывал его ни р а з и н е два. Лида. Его Лида. которой он никогда не вспоминал без теплого комка в груди, с которой было столько скромных и волнующих радостей, строилось столько планов на будущее, его Лида ушла, уехала с другим. Это не у к л а д в а л о с ь в сознании. Казалось чудовищным, неправдоподобным, чем-то вроде нелепого сна. Неотступно сверлил вопрос, почему? Что случилось? Разве не был он самым мягким и самым внимательным к ней? Разве не ей, Лиде, завидовали многие заводские девчата? И разве не он старался экономить каждую десятку, чтобы их молодая семья имела все, что нужно для более или менее обеспеченной жизни? Более... менее обеспеченной жизни. Вот в этом-то и крылась причина. Подругам Кузнецова объяснила о т к р о в е н и е е чем ему. «Ну что это за жизнь? Только и думаешь, как бы дотянуть до получки? И что, так до конца дней? Ну нет, рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Когда Василий узнал об истинной причине ухода жены...